Глава 61. Очень глубокая расщелина. На следующее утро Бат выглядел немного лучше, хотя, полагаю, он провел бессонную ночь. Он сказал, что Виктория не спустится к завтраку. Я ответила, что ничего страшного, Мария отнесет завтрак в комнату. Не вдаваясь в подробности, Бат сказал, что хочет повидаться с Гасом, и я еще раз объяснила ему дорогу. Вернулся он через несколько часов. Еще четыре дня назад он строил планы, как останется в эсперансе и заживет новой жизнью вместе с обожаемой женой. Но сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Да, он поменялся. И все же после похода в деревню словно исчезла тяжесть, давившая ему на плечи. Бат даже попросил поесть, и мы приготовили для него бутерброд и подали тарелку супа. Когда он снова ушел, прихватив новое мачете, то перестал горбиться и легко взбирался по ступенькам, словно гонимый только ему ведомой целью. На следующий день Алберсоны отправились в аэропорт. Они возвращались в Литл рок Все разговоры о покупке земли, о курсах испанского и поисках пианино для Виктории были окончены. Расплачиваясь со мной, Бат спросил, что я думаю о книге «Радость секса». Легендарный бестселлер, написанный Алексом Комфортом. Он собирался купить ее для себя. «Хочу, чтобы моя жена была счастлива», — сказал он. «Обязательно купите», — ответила я. Когда мы прощались, Виктория крепко держалась за руку мужа. Через какое-то время Мария сказала мне. «Американец забыл мачете». Странно, конечно. Бат так радовался этой покупке. Я велела отдать мачете Луису, пусть работает с ним в саду. У него, конечно, как и у всех местных, было свое, но у этого лезвие было гораздо острее. Необходимость отправиться в деревню возникла у меня лишь через четыре дня, и я, в удивлении, остановилась перед лавкой астролога. Табличка над дверью исчезла, а сама дверь оказалась заперта. Стульчик, на котором обычно сидел Андрес, почитывая алхимика коэльо или рисуя символы мая, пустовал. Я заглянула к Гарольду, чтобы заказать смузи. Три рептилии — Винсенте, Хуан и Карлос — оживленно что-то обсуждали. Оказывается, только что тут побывал полицейский, расспрашивал всех, не видел ли кто в течение последних двух дней Андреса. Его мать подала заявление, что он исчез. «Ну, я им и сказал, что не знаю ничего», — сообщил мне Гарольд, снимая кожуру с манго для моего смузи. «Но тут каждый знает, что от этого парня сплошные беды». Выпив смузи, я заглянула к Доре и Гасу. Дора находилась в саду с детишками, а Гас замешивал цемент, занимаясь пристройкой к дому. «Ты, наверное, в курсе, что Виктория с Бадом резко поменяли планы», — сказала я ему. «У них произошла стычка с Андресом, а теперь он пропал». «Ты веришь в карму?» — спросил меня Гас. «Карма — это когда все возвращается к тебе, совершив круг», — ответила я. «Знаешь...» По кармическому счету у этого астролога накопился большой долг перед вселенной. Голос Гаса звучал как-то зловеще. Думаешь, с ним случилось что-то плохое? Бог ударил в него молнией или что-то вроде этого? Иногда Богу требуется небольшая помощь со стороны простых смертных, сказал Гас. Не то чтобы я знаю больше, чем остальные, но Гас зачерпнул лопатой раствор и вылил его в опалубку. «Помнишь, я показывал этой паре участок?» — спросил он. Ну да, тот, по которому пролегала глубокая расщелина. «Они сказали, что там глубина чуть ли не в полмили», — продолжал Газ. – Виктория только глянула вниз и сказала, что ни за что не согласится там жить. Если туда кто-нибудь свалится, ребенок, например, то он погибнет, даже не докричишься. Хотя на улице стояла жара, меня прошиб холодный пот. «Но туда же никто не ходит», — сказала я. Ни один человек, находящийся в здравом уме, не подойдет к этой расщелине по собственной воле. Только если не приставить к его ребрам мачете. Газ зачерпнул следующую лопату раствора. «Бедняга, астролог», — сказал он.